Критик, историк, теоретик, издатель, ревю Дедемонт с 1893 по 1906 год. Берготу самые красивые сентенции которого требовали несколько более глубокого погружения в себя, они предпочитали писателей, которые казались более тонкими лишь потому, что писали хуже. Запутанность его письма предназначена только для людей света, говорили демократ, оказывая тем самым незаслуженную честь светским людям. Но как только рассудочная натура принимается судить о произведениях искусства, нет больше ничего незыблемого, определенного, и можно доказать все, что угодно. Тогда как талант есть благо самоценное и универсальное, И на наличие его под сенью приходящей моды на мысли и стиль должно прежде всего обращать внимание критика же вместо того, расставляя авторов по ранжиру, основывается лишь на моде, исходя из безапелляционности своей позиции и демонстративного презрения в предшествующей ей школе, критика называет пророком писателю, у которого нет ни одной новой идеи. Критика заблуждается так часто, что писателю остается лишь предпочесть ей суд большой публики, если бы последняя не выказывала свою неспособность понять даже то, что художник предпринял поиски в области, для нее недоступной. Ибо между инстинктивной жизнью публики и талантом большого писателя больше сходства, ведь талант — это инстинкт, которому он благоговейно внимает среди тишины, объявшей весь мир, чем между ним и поверхностными разглагольствованиями и изменчивыми принципами штатных знатоков. Их словоблудие обновляется из десятилетия в десятилетие, ибо этот калейдоскоп — Составляют не только общественные слои, но и социальные, политические и религиозные идеи, приобретающие мгновенный размах благодаря преломлению в широких массах, однако ограниченные, несмотря на то, краткостью жизни идей, новизна которых может обольстить лишь умы, мало интересующиеся доказательствами. Так сменялись партии и школы. вбирая в себя одних и тех же людей с относительными способностями, обреченных на пристрастие, от которых уберегли бы себя более щепетильные, более требовательные к доказательствам умы. К несчастью, именно потому, что первые всего лишь полоумны, им необходимо дополнять себя каким-нибудь действием. Стало быть, они активнее, высоких умов. Лишь полоумны, то есть они, не извлекают впечатления из предмет. Они притягивают к себе толпу, и через то возникают не только дутые авторитет и ни на чем не основанные высокомерие, но также гражданские и внешние войны, в то время как немного по рояльской самокритике Смогло бы от всего этого упасти. по рояль Женский монастырь недалеко от Парижа. Центр генсинистской активности. Сама критика, по крайней мере здесь, относится в том, что касается само, к Паскалю. А критики к Антуану Арно. согласно которому в основе всех языков лежит единая идеальная логическая схема, которую не ведают, продолжает Пруст, опасные и полоумные деятели. Возможно, он подразумевает русский подтекст. Наслаждение, которое вызывает в высоком уме, подлинно живом сердце, Прекрасные мысли какого-то метра, безусловно, явление вполне нормальное. Но как бы ни был утончен человек, нашедший в этой мысли что-то свое, а сколько их может набраться за 20 лет, она умаляет его самого до такой степени, что он становится лишь продолжением мысли другого.